Память преподобного отца нашего Феодора пустынника. Преподобный отец наш Феодор был скопцом от юности своей. Он оставил мир, принял монашество и удалился в Иорданскую пустыню. Ревнуя об угождении Богу, он много потрудился здесь, за что и получил от Бога дар чудотворения. Однажды ему пришлось отправиться в Константинополь. Придя к морю, он нашел готовый к отплытию корабль и сел в него. Во время плавания случилось, что корабль сбился с пути и долго блуждал. Так что все бывшие на нем запасы питья и пищи истощились. Моряки и все плывшие на корабле были в растерянности и сильном унынии. Тогда преподобный Феодор, подняв руки к небу, усердно помолился к Богу, спасающему от бед людей. Потом он с молитвой осенил крестным знамением морскую воду и сказал матросам: "Благословен Бог, Зачерпните сколько вам нужно воды. Те, почерпнув, вкусили и нашли, что морская вода превратилась из горькой в пресную, наподобие речной. После того, наполнили свои сосуды пресной водой из моря и все другие, и прославив Бога до земли, поклонились старцу. Но преподобный сказал: "Простите меня, господа мои. Не ради меня случилось это чудо всесильного Бога, но ради вас, скорбевших по причине безводия, Ибо Бог — Увидав вашу скорбь и печаль смертную, умилосердился над вами и переменил соленую морскую воду в сладкую речную. Вскоре после этого корабль по молитвам святого старца быстро дошел до пристани, к которой он направлялся. Преподобный отец Феодор совершил и много других чудес, а затем приставился к Богу.